На пороге восемнадцатилетия Дамблдор покинул Хогвартс в расцвете славы. Староста школа лучший ученик, лауреат премии Варнавы, Финкли за выдающиеся успехи в наведении заклятий, представитель британской молодежи в Визингамоте, удостоенный золотой медали за эпохальное выступление на Международной алхимической конференции в Каире, Дамблдор планировал для завершения образования предпринять кругосветные путешествия совместно с Элфиасом Дожем по прозвищу Вонючка своим недалеким, но преданным приспешником в школьные годы. Молодые люди остановились в лондонском дырявом котле, намереваясь на следующее утро отправиться в Грецию. Но внезапно Дамблдор получил с совиной почтой известие о смерти своей матери. Ванючка Дош, не пожелавший беседовать с автором этой книги, поделился с читающей публикой своей сентиментальной версией дальнейших событий. Он преподносит смерть Кендры как трагедию, а решение Дамблдора об отказе от путешествия как благородное самопожертвование. И действительно, Дамблдор сразу же вернулся в Годрикову впадину, якобы для того, чтобы заботиться о младших братьях и сестре. Но какова на самом деле была его забота? «Он был просто больной на голову, этот Аберфорд», — вспоминает Энни Цмик. Ее семья жила в то времена на Годриковой впадины. Никакого сладу с ним не было. Надо бы, конечно, его пожалеть, все-таки сиротка, да только он вечно бросался в меня козьими какашками, а сам хохочет, заливается. По-моему, Альбус не кто за него переживал, хотя я, почитай, и не видала их вместе». Чем же занимался Альбус, если не присматривал за буйным младшим братиком? Надо полагать, по большей части следил, чтобы сестра не вырвалась из-под надзора. Хотя прежняя тюремщица скончалась, в жизни несчастной Арианы Дамблдор не наступило перемена к лучшему. За пределами семьи почти никто не подозревал о ее существовании, кроме разве что немногих доверчивых друзей, вроде Вонючки Дожа, кто готов был проглотить историю о ее слабом здоровье. Еще одним таким доверчивым другом семьи оказалась Батильда Бекшот, автор широко известных научных трудов по истории магии, много лет прожившая в Годриковой впадине. Но, разумеется, Кендра отвергла первые попытки Батильды наладить добрососедские отношения. Однако несколько лет спустя писательница прислала сову Альбусу в Хогвартс, находясь под впечатлением от его статьи о межвидовых превращениях в журнале «Трансфигурация сегодня». Завязалась переписка, которая привела к более близкому знакомству со всей семьей Дамблдоров. Ко времени своей смерти Кендра из всей деревни соглашалась поддерживать общение с одной только Батильдой. К несчастью, блестящий ум Батильды под конец жизни заметно притупился. «Огонь горит, но в котле пусто», — сказал мне о ней Айвор Дилансби, или, если воспользоваться более приземленным выражением Эннет Смик, совсем свихнулась бедная старушка. Тем не менее, проверенные долгим опытом журналистские приемы позволили мне извлечь крупицы реальных фактов, на основе которых и удалось воссоздать всю эту скандальную историю. Батильда, как и вся магическая общественность, объясняет преждевременную кончину Кендры неправильно сработавшим заклинанием. Это же объяснение приводили позднее Альбус и Аберфорд. Кроме того, Батильда, как попугай, повторяет утверждение родных о слабом здоровье Арианы. И все же я не зря потратила усилия, добывая сыворотку правды. Батильда Бекшот единственная, кому известна тщательно охраняемая тайна Альбуса Дамблдора, и сейчас об этом впервые узнает читающая публика. Моё открытие ставит под сомнение столь любимый поклонниками образ Альбуса Дамблдора, непримиримого противника темных искусств, Борца за права маглов и прекрасного семьянина. В то самое лето, когда Альбус вернулся в Годрикову впадину головой осиротевшей семьи, к Батильде приехал погостить внучатый племянник Геллерд Гриндевальд. Имя Гриндевальда пользуется заслуженной известностью. В списке самых опасных волшебников всех времен и народов он уступает только, сами знаете, кому, явившемуся поколение спустя, чтобы потеснить его с первого места. Впрочем, террор Гриндевальда не затронул Британию, и потому подробности его прихода к власти здесь мало кому известны. Гриндевальд получил образование в Дурмстранге. Эта школа славится своей терпимостью в отношении темных искусств. Он рано проявил блестящие способности, так же как и Дамблдор. Однако вместо того, чтобы направить эти способности на получение премий и наград, Геллерт Гриндевальд избрал для себя иные цели. Даже руководство Дурмстранга не могло смотреть сквозь пальцы на его рискованные эксперименты, и в 16 лет Геллерд гриндевальд был исключен из школы и уехал. До недавнего времени было известно только, что грин несколько месяцев провел за границей, но теперь мы можем объявить открыто. Геллерд отправился навестить двоюродную бабушку, проживавшую в Годриковой впадине, и там, как это не поразительно, у него возникла крепкая дружба ни с кем иным, как с Альбусом Дамблдором. «По-моему, он был чудесным мальчиком, что бы там ни случилось после», — откровенничает Батильда. «Естественно, я познакомила его с бедным Альбусом, которому так не хватало общества сверстников. Мальчики сразу подружились». «А что верно, то верно». Батильда показала мне сохранившееся у нее письмо, которое однажды глухой ночью Альбус Дамблдор прислал Геллерту грин да хоть они и проводили целые дни за разговорами, Им было о чем порассуждать, они ведь оба такие умницы, я частенько слышала по ночам, как сова стучится клювом Геллерту в окошко, приносит записочку от Альбуса, ему не терпелось поделиться новыми идеями. И что же это были за идеи? Они способны глубоко шокировать пламенных сторонников Альбуса Дамблдора. Вот перед вами мысли 17-летнего героя, изложенные в письме к его новому лучшему другу. Фоксимилия письма можно увидеть на странице 463. Геллерт. Твой тезис о том, что правление волшебников пойдет на пользу самим маглам, на мой взгляд, является решающим. Действительно, нам дана огромная власть. И действительно, власть это дает нам право на господство. Но она же налагает и огромную ответственность по отношению к тем, над кем мы будем властвовать. Это необходимо особо подчеркнуть, здесь краеугольный камень всех наших построений. В этом будет наш главный аргумент в спорах с противниками. А противники у нас, безусловно, появятся. Мы возьмем в свои руки власть ради общего блага. А отсюда следует, что в случае сопротивления мы должны применять силу только лишь в пределах самого необходимого и не больше. Тут и была главная твоя ошибка в Дурмстранге. Но это и к лучшему, ведь если бы тебя не исключили, мы бы с тобой не встретились. Альбус. Пусть это письмо удивит и ужаснет легионы поклонников, но оно ясно доказывает, что Альбус Дамблдор в свое время мечтал не спровергнуть международный статут о секретности и утвердить власть волшебников над маглами. Какой удар! Для всех, кто превозносил Дамблдора как великого защитника маглов и лиц магловского происхождения. Красивые речи о правах маглов становятся пустыми словами в свете новых разоблачительных данных. И в каком недостойном виде предстает сам Альбус Дамблдор, строящий планы мирового господства в то время, когда ему следовало бы оплакивать умершую мать и заботиться о судьбе сестры? Несомненно, найдутся желающие во что бы то ни стало помочь Дамблдору удержаться на треснувшем пьедестале. Они станут лепетать, что он, дескать, все же не привел свои планы в исполнение, должно быть, он одумался, изменил взгляды, однако истина куда непригляднее. Не прошло и двух месяцев, как великие друзья Дамблдор и грин де расстались и не встречались вновь до своего легендарного поединка. Подробнее об этом смотри главу 22. В чем причина внезапного разрыва? в самом ли деле дамбалдор одумался и объявил гриндевальду что не желает более принимать участие в его замыслах увы ничего подобного — Полагаю, это случилось из-за смерти бедняжки Арианы, — говорит Батильда. — Ужасное несчастье потрясло нас всех. Геллерд был у них, когда это произошло, и прибежал ко мне, просто-таки сам не свой, сказал, что завтра же возвращается домой. Страшно расстроился. Я организовала для него портал, и больше мы с ним не виделись. Альбуса смерть Арианы совсем пришибла. Братья потеряли всех своих родных, остались одни на свете. Неудивительно, что порой они срывались. Аберф Оберфорд обвинял Альбуса, будто тот виноват в случившемся. Вы знаете, так бывает с людьми в тяжелые минуты. Да, берфорт и всегда был с сумасшедшенкой, бедный мальчик. И все-таки сломать нос родному брату прямо на похоронах — это уже выходит за всякие рамки. Кендра не пережила бы, если бы увидела, как ее сыновья дерутся возле мертвого тела ее дочери. Жаль, Геллер не смог остаться на похороны, хоть поддержал бы Альбуса». Кошмарная потасовка у гроба, о которой знают лишь немногие присутствовавшие на похоронах Арианы Дамблдор, вызывает ряд вопросов. Почему Аберфорд Дамблдор винил Альбуса в смерти сестры? Был ли это нервный срыв убитого горем молодого человека, как уверяет Батильда? Или для его выходки имелись реальные основания? грин вальд исключенный из дурм за нападение на других учеников, едва не повлекшие за собой человеческие жертвы, бежит из страны всего через несколько часов после гибели девушки, причем Альбус, возможно, под действием стыда или страха, в дальнейшем уклоняется от встречи с ним до тех пор, пока его не вынуждает к этому давление магической общественности. Насколько известно, ни Дамблдор, ни грин вальд никогда не упоминали о своей недолгой юношеской дружбе. Однако нет сомнений, что Дамблдор пять лет всеми способами избегал прямого столкновения с Геллертом Гриндевальдом, несмотря на продолжавшееся все это время исчезновение, несчастные случаи и прочие бедствия. Что ему мешало? Остатки прежних дружеских чувств или страх разоблачения? Быть может, Альбус Дамблдор, скрепя сердце, отправился на битву с человеком, которым в юности восхищался? И как все-таки умерла таинственная Ариана? Пострадала случайно в ходе некоего темного ритуала? Узнала нечто такое, чего ей знать не полагалось о планах захвата власти, которые строили двое друзей? Неужто Ариана Дамблдор оказалась первой жертвой, погибшей ради общего блага?